Глава 1 Сосуд показывал уже 8,8%. Ледяная, почти критическая отметка. В приемном покое белого покрова царила мертвенная тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом страниц романа, который лениво перелистывала дежурная медсестра. За три часа моего бдения две аристократки с мигренью и один молодой повеса с алкогольным отравлением. Жалкие крохи живы, не стоящие даже того, чтобы встать с кресла. Я сидел в углу, делая вид, что методично заполняю какие-то карты, и размышлял о фундаментальном парадоксе элитной медицины. Это были плохие охотничьи угодья. Богатые болеют красиво, но редко по-настоящему смертельно. Их недуги — это подагра от избытка хамона и вина, мигрени от светских интриг, Нервные срывы от неудачных биржевых сделок. Они приезжают в белый покров, чтобы подлечить печень после очередного балла или фуршета, успокоить истрепавшиеся нервы или сделать модную омолаживающую процедуру. Умирать они предпочитают медленно, в своих постелях, в окружении наследников и нотариусов. Их смерть — это хорошо спланированное дорогостоящее мероприятие. А мне нужны были не капризы, мне нужны были агонии. Мне нужны были умирающие, те, кто отчаянно цепляется за свою жизнь, кто балансирует на самой грани, те, от спасения которых сосуд наполнится не на жалкие десятые доли процента, а на солидные 10, 15, 20. Мне нужен был сырой, необработанный материал. Решение пришло внезапно, и было до безобразия простым. Если в этом роскошном заповеднике нет подходящей дичи, нужно идти туда, где она водится в изобилии в дикие джунгли. Не Белый Покров, а городская больница номер один. Покров по скорой никого не привозят, а вот туда... Именно туда круглосуточно свозили весь неликвид этого сияющего города. Рабочих с раздавленными на фабриках конечностями, жертв уличных драк из спальных кварталов, гримык с ножевыми ранениями после пьяных ссор в дешевых кабаках, детей, попавших под автомобили... Там люди умирали по-настоящему, грязно, быстро, без изящества и комфорта. Там была моя настоящая работа, моя кормушка. «Нюхаль!» — мысленно позвал я невидимого помощника, дремавшего на моем плече. «Идем на охоту, в другие угодья». Невидимая тень на моем плече радостно цокнула и нетерпеливо переступила когтистыми лапками. Он тоже заскучал. Я поднялся, оставив на столе чашку с остывшим чаем, и решительно направился к выходу, не обращая внимания на удивленный взгляд медсестры. Охота началась. Вызвал такси к черному ходу, чтобы не привлекать лишнего внимания охраны у парадного входа. Машина подъехала быстро. Водитель — пожилой мужчина с лицом, изрытым оспой, и усталыми блестящими глазами. Удивленно покосился на мой дорогой костюм и эмблему белого покрова на лацкане. «В городскую больницу? Ночью!» ну, «Вы уверены, барин? Местечко, скажу я вам, не для благородных». «Уверен», — отрезал я, садясь в прокуренный салон. Поездка через ночную Москву была настоящим путешествием между мирами. Мы пересекли невидимую границу, отделяющую сияющий фасад империи от ее грязного, чадящего нутра. Широкие, залитые ровным светом фонарей проспекты центра сменились узкими кривыми улочками в темноте едва мерцали тусклые лампы в тесных квартирах. Роскошные особняки с лепниной и гербами уступили место обшарпанным доходным домам с темными провалами окон, а те, в свою очередь, мрачным приземистым бараком и закопченным фабричным корпусам. Городская больница номер один была достойным венцом этого депрессивного пейзажа. Она встретила меня облупленными стенами, с которых пластами сходила штукатурка и разбитыми ступенями крыльца. Ворот, освещаемых единственным тусклым фонарем, курили двое санитаров. Усталые, заросшие щетиной мужики в засаленных серых халатах. Я щедро расплатился с таксистом, дождался, пока его автомобиль скроется за поворотом, и шагнул в тень ближайшего дерева, обдумывая план. Войти с парадного входа, представившись врачом, рискованно, Я был одет слишком хорошо для этого места. Мой костюм кричал о принадлежности к другому, враждебному миру. Потребуют документы, удостоверения, вызовут начальство. В государственных больницах к чужим докторам из элитных клиник относятся с глухой, застарелой ненавистью. Как к конкурентам, ревизорам, шпионам министерства, я привлеку слишком много внимания. Войти как пациент, вот это уже интереснее». Система имперского здравоохранения при всей ее громоздкости и неэффективности имела одну фундаментальную аксиому – больной всегда прав. Точнее, больной всегда имеет право находиться в больнице. Его могут ругать и могут помыкать. Его могут лечить из рук вон плохо. Но выгнать человека, обратившегося за помощью, на улицу, на это не пойдет даже самый черствый эскулап. Особенно если травма очевидна и пациент официально зарегистрирован в приемном журнале. Но для этого нужен был входной билет. Настоящая, видимая травма. Что-то, что не вызовет сомнений, но и не создаст мне лишних проблем. Я отошел в самый темный угол двора за мусорные баки, где меня точно не было видно с ворот. Снял пиджак и аккуратно повесил его на ржавый штырь, торчащий из стены. Закатал белоснежный рукав рубашки. Внимательно осмотрел свою левую руку, прощупывая кости и суставы. Вывих лучезапясного сустава. Болезненно, но не опасно. Быстро вправляется, не оставляет последствий. И что самое главное, дает идеальный повод наложить шину и получить право на несколько часов отлежаться в больничном коридоре, наблюдая за происходящим. Идеальная травма для моих целей. Я взялся за собственное запястье правой рукой, нащупал суставную щель, сделал глубокий вдох, готовясь к короткому, но неприятному ощущению резкая выверенная с анатомической точностью движение. Рванул и повернул кисть одновременно. Тихий, влажный щелчок. Острая, почти обжигающая боль пронзила руку от пальцев до самого локтя. Я сжал зубы. Для существа, которое помнило агонию медленного распада от древнего проклятия, это было не более чем укус назойливого насекомого. Запястье неестественно выгнулось. Головка лучевой кости выскочила из своего гнезда. Отлично. Теперь я — не подозрительный тип в дорогом костюме, шпионящий в ночи. Необычный пострадавший, нуждающийся в помощи. Я стал частью системы, войдя в нее через единственную дверь, которая всегда открыта. Дверь боли. Добро пожаловать в городскую больницу, господин Пирогов. Приемный покой городской больницы номер один был идеальным, концентрированным воплощением ада на земле. Он был полным, оглушающим антиподом стерильной тишины белого покрова. Вместо тишины — хаос. Стоны, крики, пьяная ругань и усталые раздраженные окрики персонала сливались в единый монотонный гул страдания. На жестких, выщербленных деревянных скамейках в тусклом свете люминесцентных ламп сидели несколько человек. Ночной улов городской скорой помощи. Пьяный мастеровой с окровавленной тряпкой на голове, которого поддерживали двое таких же товарищей, женщина, тихо плачущая над ожогом на руке, старик, согнувшийся пополам от боли в животе. Вот, пожалуй, и все. Но это было не место для лечения. Это был конвейер, сортировочный пункт, где еще живых кое-как отделяли от уже почти мертвых. И даже здесь, среди настоящей боли, достойной добычи пока не было. Я быстро просканировал их зрением. Все они были далеки от смерти. Я медленно подошел к окошку регистратуры, старательно морщась и придерживая поврежденной рукой здоровую, чтобы не выдать привычку к боли. «Добрый вечер!» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более жалко. «Упал с лестницы!» «Кажется, вывихнул руку!» «Очень болит!» Регистраторша, дородная женщина лет пятидесяти с усталым безразличным лицом и следами былой красоты, стертыми десятилетиями работы в этом славном месте, скучающе подняла на меня глаза от своего журнала. Она окинула мой дорогой костюм беглым, но оценивающим взглядом. «Паспорт! Страховой полис!» — буркнула она. Я протянул ей документы здоровой рукой. Она долго переписывала данные в амбулаторную карту. «Святослав Игоревич Пирогов!» — пробормотала она. «Садитесь, ждите!» как травматолог освободиться вызовут. Отлично, план сработал. Я официально стал частью системы. Пациент номер 147. Теперь я мог сидеть здесь часами, и никто не заподозрит неладное. Я был не чужаком, я был одним из них, одним из страдальцев. Я устроился на свободное место на скамейке в самом дальнем углу, откуда открывался хороший обзор на весь приемный покой, и погрузился в ожидание. Нюхаль, невидимый и неслышимый, уже давно соскользнул с моего плеча и, как настоящая ящейка, начал свою работу. Он деловито шмыгал между кабинетами, принюхиваясь к их аурам, ища тот самый сладкий для нас обоих запах угасающей жизни. Однако было тихо. Через час ожидания, которое казалось вечностью, из кабинета вышла медсестра и устало выкрикнула. «Пирогов!» Травматолог оказался молодым, измученным парнем с кругами под глазами и трехдневной щетиной. Он бегло, почти не глядя осмотрел мою руку. «Вывих запястного сустава», — констатировал он с равнодушием человека, который видел это тысячу раз. «Сейчас дерну, и можете идти домой». «Без снимка?» — Я изобразил панику и возмущение, идеально вжившись в роль капризного, напуганного пациента из высшего общества. «А вдруг там перелом со смещением?» У меня очень хрупкие кости от природы. Я требую рентген. Травматолог устало закатил глаза. Слушайте. Его голос был полон вселенской усталости. Это классический вывих. Штыкообразная деформация. Я их по 10 штук за смену вправляю с закрытыми глазами. Рентген, упрямо повторил я, повышая голос. Это мое законное право как пациента. Если вы откажете, я буду жаловаться вашему главврачу. Прямо сейчас. Да ради бога. Махнул рукой измученный доктор. Ему было проще отправить меня на бессмысленную процедуру, чем спорить. Кабинет 32, второй этаж. Но учтите, там пересменка. Пересменка. Это было именно то, что мне нужно. Прекрасно. И это еще минимум час, а то и полтора легального нахождения в больнице. Полтора часа охоты. Рентген-кабинет действительно находился в конце длинного, тускло освещенного коридора. Я устроился на пустой лавке, так как из-за пересменки никого больше не было, и продолжил свое тихое незаметное наблюдение. Нюхаль, получив мысленную команду, уже давно бегал по этажам, внюхивая и высматривая достойную добычу. А я ждал. Терпеливо, как паук в центре своей паутины. Прошел почти час. Мне сделали снимок. Как я ожидал, чистый вывих, никаких переломов. Заветным снимком здоровой руки я вернулся к травматологу. Он встретил меня с плохо скрываемым раздражением, выхватив у меня из рук снимок и поднеся его к тусклой лампе. — Ну что, убедились? — цикнул он. — Чистый вывих, как я и говорил. — Ложитесь на кушетку, сейчас справлю. Обезболивающее — Обезболивающее! — заныл я, вживаясь в роль капризного аристократа. — У меня очень низкий болевой порог, мне нужна анестезия. Хотя бы местная. — Нет, лучше капельницу с анальгетиками. — С промедолом. — Вы издеваетесь! Травматолог побагровел. Его усталость начала сменяться чистой, незамутненной яростью. — Это делается за одну секунду, раз и готово. Больше шума поднимаете. Я требую обезболивания. Упрямо стоял я на своем, повышая голос так, чтобы слышали в коридоре. — Это бесчеловечно. Вставлять в сустав без анестезии. Я буду писать жалобу в Министерство здравоохранения. — К терапевту! — рявкнул он. Поняв, что проще от меня избавиться, чем спорить. Он ткнул пальцем в сторону коридора. «Пусть дежурный терапевт Орлов вам назначает, что хотите, хоть опиум. Кабинет 15. И чтобы я вас больше не видел, я вышел в коридор с чувством глубокого удовлетворения. План работал идеально, еще как минимум полчаса выигранного времени. Я не спеша пошел по обшарпанному коридору, следуя указаниям. Каждый шаг... Каждый скрип половиц, каждая секунда ожидания были мне на руку. Где-то там, в лабиринте этажей и палат, Нюхель продолжал свою охоту. Я чувствовал, что он все ближе к цели. Мне нужно было лишь тянуть время. Кабинет номер 15 нашелся в самом дальнем углу этого захудалого крыла здания. Доктор Орлов оказался полным, лысеющим мужчиной лет 50, с вечно потным лбом и взглядом человека, который устал. от этой жизни от этой больницы и от всех пациентов в мире еще во времена императора Павла Первого. «Что у вас?» — спросил он, не отрываясь от бумаг, которые он с ненавистью перекладывал из одной стопки в другую. «Доктор, у меня страшный вывих», — начал я свою песню. «А ваш коллега, этот мясник из травматологии, хочет вправлять его на живую. Я требую обезболивания. Валерьянки, выпейте и не мешайте работать» буркнул Орлов, даже не подняв на меня взгляда. «Мне нужно что-то серьезнее. Доктор, поймите, у меня редчайшее генетическое заболевание». Я сделал драматическую паузу и произнес фразу, которая родилась в моем мозгу в приступе гениальной импровизации. «У меня аллергия на боль». Орлов замер. Его ручка, зависшая над бумагой, дрогнула. Он медленно отложил ее, снял очки в роговой оправе, Устало потер их грязным носовым платком, снова надел и, наконец, поднял на меня свои усталые водянистые глаза. «Аллергия на боль», — медленно по слогам повторил он, как будто пробовал на вкус самое диковинное и ядовитое блюдо в своей жизни. «Знаете, молодой человек, за 20 лет практики в этом дурдоме я слышал всякое. Сифилис мозга, одержимость биосами, беременность от святого духа». Но это... это что-то новое. Поздравляю, вы меня удивили. Я уже готовился разразиться очередной тирадой об особой чувствительности моей тонкой натуры, когда из коридора донесся шум, который прорвался даже сквозь толстую дверь кабинета. Нарастающий топот тяжелых ног, крики, а затем оглушительный грохот, словно входные двери вынесли тараном. Орлов вздрогнул и поднял голову от бумаг. Его лицо выразило привычное раздражение. «Опять драка среди ночи!» — пробормотал он. «Проникающее ранение грудной клетки! Срочно!» — донесся из-за двери искаженный крик санитара. Я встал и открыл дверь как раз в тот момент, когда мимо кабинета почти бегом прокатили каталку. На ней лежал молодой парень лет 20 не больше, бледный как полотно с полуоткрытым ртом, из которого вырывались тихие, хриплые вздохи. Его дешевая ситцевая рубашка была распорота от плеча до пояса и насквозь пропитана темной, почти черной кровью. Нюхаль, который материализовался возле меня, невидимой тенью метнулся ко мне и принялся взволнованно тыкать когтистой лапкой мне в ногу, указывая в сторону каталки. Я прикрыв глаза, активируя некрозрение. Картина была прекрасна в своем трагизме. Живо в теле парня едва теплилась. Тонкая вибрирующая, почти прозрачная ниточка, готовая оборваться в любую секунду. Огромная рваная дыра в зияла прямо в области сердца. Но живое ранение, судя по характеру повреждений. Глубокое, проникшее в левый желудочек. Тампонада сердца. 95, нет, 98% смертности без немедленной высокотехнологичной операции, которую в этой больнице никто и никогда не сделает. Идеальная добыча. Что у нас? Орлов, забыв про мою аллергию, тяжело поднялся и подошел к каталке. «Дракону по кроссской мануфактуре!» Торопливо отрапортовал старший санитар, вытирая пот со лба. «Ножом в грудь! Мы его как могли! Но он уже почти не дышит, доктор!» Орлов привычным, отработанным за годы движением, приложил два пальца к сонной артерии парня. «Ничего». Послушал грудь с тетоскопом. «Тишина!» Поднял века, посветил в неподвижный расширенный зрачок фонариком. И он выпрямился, и с тем же вселенским равнодушием, с которым пять минут назад выписывал мне валерьянку, вынес вердикт. Труп по прибытию. Остановка сердца. Везите в морг, оформляйте документы. Стойте! Я резко встал, и мой голос, громкий и властный, разрезал наступившую тишину. Все взгляды, усталый взгляд Орлова, испуганные медсестры, безразличные санитаров, повернулись ко мне. Не говоря ни слова, я взялся здоровой правой рукой за вывихнутое левое запястье. Короткое, резкое, выверенное с анатомической точностью движение, хруст, сухой щелчок вправляемого сустава раздался в наступившей тишине приемного покоя, как пистолетный выстрел. Медсестра вскрикнула и прикрыла рот рукой. Орлов открыл рот. но не смог произнести ни слова. Санитары замерли, глядя на меня суеверным ужасом. Я подошел к каталке, небрежно разминая только что вправленное запястье. Невластным жестом отодвинул сторону оторопевшего санитара. «А он еще не труп», — заявил я, и в моем голосе больше не было нытья, как у капризного аристократа. Я вам зазвенел холодный металл-хирурга, пошедшего в свою операционную. «Доктор Орлов, отойдите и смотрите, как надо работать». «Вы... вы кто такой, черт возьми?» Наконец выдавил из себя Орлов. «Доктор Пирогов из клиники «Белый Покров».» Отрезал я, уже склоняясь над пациентом и активируя целительную силу. «И у вас тут пациент с острой тампонадой сердца, а не труп по прибытию. Немедленно готовьте малую операционную. Живо?» Мои руки уже работали. Я разорвал остатки его рубашки. Нашел рану. Маленький, почти незаметный прокол между четвертым и пятым ребром. Убийца знал, куда бить. Лезвие прошло точно в перекарт. сердечную сумку. Кровь, не имея возможности вытечь наружу, заполнила ее, сдавливая сердце, не давая ему сокращаться. Классическая тампонада. Я положил ладонь ему на грудь. Импульс живы мощный, концентрированный. Почти все, что у меня оставалось. Я направил его не в само сердце, это бы просто разорвало его. Я направил энергию в перекар, заставляя ее, как невидимый пластырь, запечатывать разрыв изнутри и одновременно выталкивать скопившуюся, мешающую кровь наружу. Парень дернулся всем телом, как от удара током. Судорожный, хриплый вдох. Еще один. Его глаза распахнулись. «Живой!» — ахнула медсестра. «Доктор, он живой!» «В операционную!» — рявкнул я на оцепеневших санитаров. «Живо! Ему нужна полноценная операция! Я его только стабилизировал! Или вы этот диагноз будете два часа проверять через рентген?» Орлов стоял, как громом пораженный. Жалкого капризного нытика с аллергией на боль я за долю секунды превратился во властного, уверенного в себе специалиста, отдающего приказы в его собственном отделении. Контраст был настолько резким, что его мозг, очевидно, отказывался обрабатывать информацию. «Но... как?» — пролепетал он. «Ваша рука, вы же только что...» «Я пациент с вивихом, который вправил себе руку сам», — усмехнулся я. Заодно врач, который не дает вам отправить живого человека в морг по вашей халатности. Вопросы зададите потом, в кабинете угла врача. А сейчас спасать. Мои слова подействовали. Санитары, очнувшись от ступора, подхватили каталку и бегом покатили ее по коридору в сторону операционного блока. Я шел быстрым шагом следом, на ходу отдавая распоряжение ошеломленной медсестре, которая семенила рядом, пытаясь записывать в блокнот. «Подготовить дренаж для перикарда». Трое второй группы, резус положительный, для переливания. И позовите мне дежурного хирурга, любого, кто не спит на ходу и в состоянии отличить скальпель от столового ножа».